Глава шестая. К школьному зданию я примчалась за пять минут до звонка и обнаружила, что весь двор завален могучими деревьями. Между стволами бродил мужчина в спортивном костюме. Что случилось? Не утерпела я. В Москве ночью бушевал ураган. Спокойно, мамаша, прохрипел дядька и осторожно потрогал пальцем подбородок, на котором виднелся след от сильного ожога. Все сделано для удобства вашего ребенка. «Меня зовут Виола», — решила представиться я, прикидывая в уме, в каком месте лучше перелезать через бревна. «Я временно работаю классной дамой в девятом А». «Лёня», — откликнулся собеседник, — «я веду уроки физкультуры». «Чёрт, болит!» «Как вы ухитрились обжечь подбородок?» — спросила я. «Рубашку гладил», — прозвучало в ответ. а бутюк приложился. «Лицом?» — изумилась я. «Вот странно». Ничего удивительного, закряхтел физкультурник, стараясь откатить в сторону толстенное бревно. Верх его поднял, а как иначе под воротником погладить, ну и того, прижог кожу. Не надо низко наклоняться, улыбнулась я. Лучше отрегулировать гладильную доску по своему росту. Какая нафиг доска! удивился мужик. Сорочка на мне была. Вы решили гладить одежду, натянув ее на себя? попятилась я. Я всегда так делаю. — кивнул Лёня. — Это очень удобно. — Вполне вероятно, — согласилась я, во всяком случае оригинально. Я впервые слышу о таком способе. Ой, опаздываю. Где тут можно перелезть? — Левее иди», посоветовал физрук. — Зачем только замечательные дубы погубили? — Вырвалось у меня. — В целях безопасности, — объявил Леня, Чтобы в случае штормового ветра их не повалило и не поубивало детей, гуляющих во дворе. Мы за них ответственны в радиусе 20 метров от здания гимназии. Родители у каждого с деньгами. В случае неприятности мало никому не покажется. Я остановилась, так и не перескочив через очередной ствол, однако замечательно придумала местное начальство. Правда, поступили они нелогично. Предположим, неохватные дубы могут свалиться во время непогоды. А как насчет стекол? Их может выбить порыв ветра. Осколки попадут на детей, поранят их. Или лестница со скользкими ступенями. Школьники могут упасть, сломать ноги. Или весь пролет рухнет из-за некачественного бетона. Далее библиотека. Кажется, самое спокойное место на свете, а нет. Возьмет ученик книжку, начнет читать на ходу, налетит на стену, получится трясение мозга. Да абсурда, легко довести любую ситуацию. И мне очень жаль деревья, ставшие жертвой людской глупости я вошла в тот момент когда учительница дама преклонного возраста мрачно сказала все посмотрели туда где я стою извините прошептала я и втиснулась за последнюю парту тут же распространяя запах дорогого одеколона, ко мне подсел тима привет зашептал он доброе утро отозвалась я чего в нем хорошего кто-то сегодня умер а ты жив оптимистично отбила я мяч ну да согласился тима я не думал так смотри прыщи проходят а кролик такой прикольный лучше всяких кошек у мамы на них аллергия поэтому взяли короля кого удивилась я ты ж посоветовала котенку купить забыла удивился паренек ах да вспомнила я хватит болтать лучше слушай учительницу кстати это какой урок первый еще шесть сидеть грустно протянул тима я про предмет спрашиваю «Литра!» — еще сильнее поскучнел он. «Все, молчим», — приказала я и уставилась на училку. «Итак, дети», — щебетала та, — «давайте спросим себя, как нам придется на лесоповале с тачкой». Интересный вопрос. Думаю, ответ на него однозначен. Плохо всем будет. И зачем эта бабуля, похожая на раскрашенную мумию, задает его девятиклассникам, кстати? Уместно ли? обращаться со словом «дети» к аудитории, состоящей из двухметровых парней, на могучих плечах которых трещат форменные пиджаки, и девушек, чьи необъятные бюсты туго обтягивают нарочито скромные блузки. — Ну-ка, — вещала училка, — детки, поднимем правые руки. Внимание, именно правые. Тех, кто вытянул левые, спрашивать не стану. — Андреев? — Да, — лениво откликнулся Тима. — Чего? «Почему не слушаешь?» Че я сделал? Сижу тихо». «А какую руку поднял?» «Ну, ту самую нужную», — беззлобно ответил лотырь. «Давай уточним имя. Чью?» «Руки», — топнула ногой училка. «Ну-ка, назови ее. Я постаралась не рассмеяться. Бедная бабуля перепутала расписание. Посмотрела не в ту графу и, похоже, полагает, что беседует с первоклассниками. Может, тактично сообщить ей об ошибке?» «Как зовут твою руку?» — не успокаивалась преподавательница. «Не знаю», — растерялся Тима. «Как-то до сих пор она без имени жила». «Ай-яй-яй, деточка, нехорошо». Но ну не расстраивайся. Сейчас тебе товарищи подскажут». «Детки?» — Тимочка нуждается в вашей помощи. «Давайте скажем хором. как зовут его ручку». «Оглобля! Грабка! Клешня!» — одновременно прозвучала в классе. Старушка прижала к враз покрасневшим щекам маленькие, словно кукольные ладошки. «Попытайтесь еще раз!» «Хваталка!» — предположила блондиночка с первой парты. «Типа пятерня!» — заявил брюнет, сидевший в углу. «Мочилка!» — заорал юноша с лицом хитрого ангела. «Костя!» — подскочила бабуля. «Как, мочилка? Но почему? Но что за слово?» Я опустила взгляд в парту. Варианты оглобля, грабка, клешня, хваталка, и типа пятерня, не вызвали у педагога изумления, Ее насторожила лишь мочилка. «Очень просто», — охотно пояснил Костя. «Чем людей мочат руками?» «В принципе, ты прав», — заулыбалась учительница. «Человека купают в реке или море при помощи рук, но...» Школьники довольно захихикали. «Варвара Михайловна», — снисходительно перебил даму Костя, «я не про воду говорил, мочить — это значит прихлопнуть». «Хлопнуть?» — распахнула наивные голубые глаза Варвара Михайловна. «Деточка, ты путаешь глаголы. Подойди ко мне после занятий. Составим словарик». «Прихлопнуть, кокнуть, вообще прибить нахрен!» — принялся загибать пальцы Костик. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — замахала ручонками литераторша. «Я совершенно не приемлю современной речи. Невозможный язык. Давайте учиться говорить красиво. Временно откладываем вопрос про руку Тимы и разыграем сценку. Костя, Маша, идите к доске». юноша встал. На запястье у него болтались дорогие часы, галстук придерживала заколка со сверкающими камнями. Девочка выглядела не хуже. Она тоже не обошлась без драгоценностей, они сверкали везде в ушах, на пальцах, шее и даже на поясе, подчеркивавшем тонкую талию. «Отлично!» — сказала Варвара Михайловна. «Костя!» «Ты случайно встретил Машу? Она тебе нравится. Хочешь позвать ее в кино? Ну, что ты ей скажешь?» «Она мне вообще никак», — скривился Костя. «Типа пошла нафиг, жирная и тупая». «На себя глянь!» — не осталось в долгу Маша. «Лучше жабу съесть, чем с Костяном по стриту рассекать. Нашелся, блин, сын всех обезьян!» Глаз заржал. «Дети, дети!» Заметалась у первого ряда столов литераторша. Это же как в театре. Думаете, актеры, изображающие Ромео и Джульетту на подмостках, обожают друг друга в реальной жизни? «В реале нет», — признал Костя. «А что, пятерку поставите за хохму?» «Непременно», — пообещала училка. «Начинайте». «Суперски!» — пришла в восторг Маша. «Привет, Костян!» «Ну чё?» — попытался изобразить улыбку юноша. Вообще дела ничего, ничего. А вообще как? Вообще супер. Тип в кино не того. А вообще там чё? Ну, да мне пофигу чё, Подорвались». Стоп! Подпрыгнула Варвара Михайловна. Секундочку, это же не человеческая речь. А чейная? Хором спросили Маша с Костей. Обезьянья! Запальчиво сказала литераторша. Так нельзя. Повторяйте за мной. «Добрый день, Машенька. Как твои дела? Спасибо, Костик. Не жалуюсь на жизнь. Дорогая Маша, я очень хочу пригласить тебя в кино. Как ты думаешь, родители, разрешат тебе пойти на фильм «Война и мир»? Огромное спасибо, Костя. Сейчас я спрошу у мамы». «Вот так выглядит разговор двух хорошо воспитанных школьников». Кандова! заржал Тима. «А чё с моей рукой? Не понял прикола с её именем». Тимофей, укоризненно покачала головой Варвара Михайловна. Это же очень просто. Ручки называются правая и левая. Когда учитель задает вопрос, воспитанный школьник всегда тянет ту, которой пишет, а ты поднял другую. Дура! Прошипела девушка, сидевшая через проход от меня. Я глянула в ее сторону, и она моментально сорвала с головы широкий обруч. Темные завитые пряди упали вперед и скрыли от меня лицо девочки. «Неужели до сих пор ты не научился находить нужную ручку?» надрывалась Варвара Михайловна. «Ай-яй-яй, сейчас объясню. Положи ладони на парту». Тимофей неожиданно послушался. «Смотри», — возбудилась старушка, «правая рука — это та, у которой большой палец слева, и вся премудрость». Я не удержалась и хихикнула Тима, Ошалел рассматривал свои ладони. «Сука!» — прошипели сбоку. Я резко повернула голову. Ничего не произошло, темные волосы грубиянки надежно скрывали ее лицо. «Вообще офигеваю!» — простонал Тима. «Правая та, где палец слева, а левая...» «С пальцем справа!» — захлопала в ладоши Варвара Михайловна. «Правда здорово! В природе все продуманно!» Прозвучал звонок. Школьники разом вскочили и ринулись к двери. «Деточки, погодите!» — заволновалась Варвара Михайловна. «А домашнее задание?» «Может, не надо?» — попросил Костя, оборачиваясь. «Хорошо!» — неконфликтно согласилась училка. «Погода прекрасная! Лучше в парк сходите. Покатайтесь на саночках!» Учитывая, что за окном вовсю цветет май, предложение воспользоваться санками звучало дико. «Но не забудьте повторить пройденную сегодня во время урока тему», занервничала, осознав собственный промах Варвара Михайловна. «Николай Васильевич Гоголь, мертвые души!» Вместе с голдящими детьми я выпала из кабинета и запоздала изумилась. Надо же! Оказывается, девятиклассники сегодня изучали бессмертное творение великого писателя. А мне показалось, что они занимались всякой ерундой. Идти в учительскую не хотелось. Посмотрев на часы, я отошла в самый дальний угол коридора, где виднелся выход на аварийную лестницу, вытащила мобильный и набрала хорошо знакомый номер. «Селиванов!» — грянула из трубки. «Витенька, привет!» — обрадовалась я тому, что мой знакомый находится на рабочем месте. «Это кто?» — слегка сбавил тон приятель. «Вилка!» «А, и чего тебе надо?» Весьма нелюбезно поинтересовался тот, кто провел в свое время на нашей кухне не один час. «Сделай одолжение. Помоги. Есть такой человек, Василий Ярцев. Он убил свою жену, Веронику Терешкину. «Нет», — резко перебил меня Витя. «Что нет?» — удивилась я. Все, сурово ответил Селиванов. «Забудь мой телефон навсегда. Мне без разницы, кто из вас кого бросил, но я работаю с Олегом не один год и...» Я быстро нажала на красную кнопку «Понятно». Когда расходишься с мужем, прежние приятели тоже делятся на две части. Селиванов теперь в лагере Куприна, и никакой обиды на Витьку я не держу, так фишка легла. Вопрос в другом. К кому мне обратиться? Если Витя столь нервно отреагировал на мой звонок, то, вероятно, и остальные выплеснут негатив. Тягостное размышление прервала дрожь мобильного, Не посмотрев на дисплей, я ответила «Алло?» «Доброе утро», — произнес до отвращения знакомый голос. «Это Олег, так сказать, твой экс-супруг узнала?» «Естественно». Стараясь казаться равнодушной, ответила я, было бы странно сказать иное. «У тебя проблемы?» — поинтересовался Олег. «Нет?» «Да? А у Селиванова сложилось иное мнение?» Я обозлилась на Витьку. «Вот мерзавец!» «Сначала послал меня» а сам незамедлительно доложил начальству о своем патриотическом поступке лизоблюд и подхалим ему наплевать на годы дружбы он хочет выслужиться перед своим шефом Куприным. меня вчера назначили большим начальником вдруг заявил олег поздравляю желаю удачи быстро отреагировала я извини я тороплюсь опаздываю тебя интересует дело василия ярцева но «Ну, селиванов погоди столкнемся когда нибудь на узкой дорожке могу помочь — предложил Олег. — Напоминаю, я теперь шишка. — Спасибо, но я привыкла обходиться собственными силами. Прости, спешу. — Нам обязательно становиться врагами, — тихо спросил бывший муж. — Разбежавшиеся супруги редко мирно пьют чай на общей кухне, — не удержалась я. — Ты все еще обижаешься на меня. Могу в сто первый раз повторить. Я свалял дурака, кстати. Твоя последняя книга просто замечательная. Начал откровенно вилять хвостом куприн. Слово последнее, примененное к произведению писателя, всегда его раздражает. Из какой поры ты увлекся детективами, съязвила я. Да еще не крутыми мужскими историями, а глупыми бабскими поделками. Я сказал Селиванову, что все просьбы вилки следует выполнять на раз-два, отчеканил Олег, что обижая тебя, он оскорбляет меня. Но надо же! Оказывается, развод. «Способен изменить мужчину в лучшую сторону». «Так что с Ярцевым?» — поторопил меня Куприн. «Ты можешь с ним побеседовать?» — сдалась я. «В конце концов, вовсе не стыдно принять помощь от бывшего мужа». «Легко», — заверил Олег. «Спроси его, где Ларсик». «Это кто?» «Василий в курсе». «Ну, ладно», — согласился Куприн, и я снова удивилась его поведению. «Произойди подобный разговор год назад...» «Муж бы так легко не сдался. Устроил бы мне допрос с применением пыток и выжил из меня всю информацию. Позвоню, когда выясню», — добавил Олег. «Буду. Очень благодарна. Право не стоит. Нет-нет, ты потратишь свое время. Ничего страшного, я абсолютно свободен. До свидания. Еще раз огромное спасибо. Непременно звякну в ближайшие часы. Нет необходимости меня благодарить. Женщине следует помогать». Я сунула мобильный в карман, черт возьми, мы с Олегом сейчас разыграли сцену, сильно смахивающую на ту, которую Варвара Михайловна репетировала с Костей и Машей. Литератор Шаба бы одобрила бывших супругов: вежливые, ласковые, точь-в-точь точь медовые пряники с начинкой из сгущенки, покрытые толстым-толстым слоем шоколада с сахарной глазурью. Вы способны слопать медовый пряник с начинкой из сгущенки? Да еще покрытый толстым слоем шоколада с глазурью. Я. нет. Меня уже от одного названия тошнит. Не следовало обращаться к коллегу. Начала я себя корить. Вилка, ты кретинка! Внезапно с черной лестницы послышался сдавленный кашель. Я толкнула дверь и увидела ту самую брюнеточку, которая шептала дура и прочее во время урока литературы. Сейчас девушка снова собрала волосы, в правой руке она держала зажженную сигарету. «Курить нехорошо», — сказала я. «Да пошла ты», — еле слышно ответила школьница и шмыгнула носом. Я оглядела тоненькую фигурку. Похоже, девица сильно нервничает вон, как у нее трясутся руки. И вроде она недавно плакала, нос красный, глаза опухли. «Зажигалка есть?» — спросила я. «А тебе зачем?» — агрессивно поинтересовалась девушка. «Да вот, прикурить хочу. Значит, мне вредно, а тебе можно?» «Ага», — весело ответила я. «Таковы взрослые. Внушают младшему поколению некие правила, а сами их никогда не соблюдают. Дедовщина еще похуже, чем в армии. Но ты не расстраивайся. Лет через двадцать сама такой станешь. Кстати, в школе лучше не дергать учителей за усы. Изображай паеньку, кивай преподом, улыбайся и сиди смирно. Тогда никаких проблем не будет». «Не хочу их слушать», — топнула брюнеточка гоблины. «Дурочка», — усмехнулась я, — «про мимикрию слышала». «Чего?» — напряглась она. «Мимикрия — умение живого существа изменять свой внешний вид. Допустим, гусеница прикидывается веткой, чтобы ее не сожрала птица. Вот так и в школе. Нужно изображать конфетку. Выйдешь за ворота и живи, как хочешь». «Не желаю под них подделываться». Не доставлю им такого удовольствия». «Так ведь это ради тебя самой», — засмеялась я. «Лицемерие — замечательное качество. Овладеешь им и прослывешь лучший». «Гадость!» «Скажи, как удобнее есть мясо? Резать на кусочки или откусывать?» «Ну, зубами легче». «Но ты пользуешься ножом, значит, лицемеришь». «Прикольно», — вдруг улыбнулась девушка. «А ты ничего». Меня зовут Валентина Красноносова. Правда, жесть. Мне достался более экстремальный вариант. Ухмыльнулась я. Разреши представиться. Виола Тараканова.